Глава 26. Едва выбравшись из кабины, ведьма тут же угодила в объятия подруги. «Маша, ты не представляешь, как я за тебя переживала!» — говорила Вика, крепко прижимая к себе девушку. «Времени почти одиннадцать, я уже не знала, что и думать!» Подруга вслипнула, отстранилась и вытерла показавшиеся в уголках глаз слезы. «Вот только плакать не надо!» — ласково сказала ведьма и погладила девушку по щеке. «Все хорошо, солнышко? Видишь же, я вернулась живая и здоровая!» Сама она при этом подумала, что будет, если Вика про Рубера узнает. «Не буду ничего рассказывать», — решила девушка. «Скажу, что с убитых мертвяков насобирала». Про бегство от литника ведьма тоже никому не рассказывала. Сказала, что видела издали, а поврежденную машину никто в темноте не разглядывал. «Ты же голодная!» — спохватилась подруга. «Мы вкусный борщ варим с говяжей тушенкой, красной свеклой и зажаркой из свежих помидоров. Может, потерпишь немного? Или давай я тебе легкий перекус соберу?» «Не надо, Вика!» – успокоила подругу Маша. «Мне все равно, еще надо пополнение разместить, новенькому мальчику одежду подобрать, потом почищу автомат, посчитаю трофеи, и время обеда подойдет». «Автомат?» – ухватилась за фразу Вика. «Ты в кого-то стреляла?» «Вот же, блин, спалилась!» – подумала девушка. «Нельзя мне в шпионке!» «Ничего страшного!» – Маша взмахнула кистью, изображая беззаботность. «Немного постреляла по дороге, ничего опасного!» Встречать подъехавшие автомобили высыпала вся маленькая колония, обживавшая понемногу приграничную деревню. Саму деревню окружал красивый лес, а чуть дальше к востоку, за какими-то озерами, начинались степи, поля и границы внешки. Ведьма перезнакомила новичков и местных и занялась делами, о которых говорила подруга. В процессе она убедилась, что с размещением пополнения и поиском одежды для Вити здесь справились бы и без нее. В ее отсутствие в деревне образовался триумвират из Лео, Алиса и Марии Сергеевны. И они неплохо справлялись со всеми бытовыми делами, тогда как Вика больше занималась детьми. На текущий момент отрядом был занят три дома, между которыми были проделаны проходы в заборах. Ведьма почистила автомат и пересчитала трофеи. Поскольку она осыпала все в один пакет, разобраться, что из кого, было уже невозможно. Всего она насчитала 43 спарана и 5 горошин. Еще узелковый янтарь из рубера. Те же желтые макаронины, только с утолщениями, похожими на узелки. Обед дали за двумя сдвинутыми столами под виноградной беседкой, рядом с летней кухней, которой готовили обед. Борщ действительно получился вкусный, только хлеба к нему осталось по кусочку на человека. Но были еще почти не сладкие сдобные баранки. Дети ели их с удовольствием. Они уже начали отходить от пережитого ужаса и вели себя почти как обычные дети. Проголодавшийся Маша и борщ с баранками сошел изысканный деликатес. «Жаль, что сметаны нет», — поделилась горестями Вика. «Такой борщ со сметаной вкусней, нам бы коров завести», — мечтательно добавила она. «Тогда бы сметана и масло у нас все время были, и молоко детям полезно пить. Здесь же вечное лето, трава круглый год зеленая, не надо корма на зиму запасать». Сидевшие рядом с мечтательницей Лео с Лисом старательно прятали улыбки, и все сектические замечания держали при себе. В преснопамятной про возможность животноводства в Улье были написаны только разные ужасы. Типа того, что от фермы с коровами исходил такой сильный запах, что руберы с литниками учуют его за много километров и сразу прибегут. Сначала сидят коровок, потому что говядина у мертвяков стоит на первом месте после главного деликатеса – несчастных кошечек и котиков. Ну а когда коровки закончатся, а голодавшие монстры сидят животноводов. Ведьма же, слушая подругу, думала, что не все так однозначно. Ближе к пеклу, наверное, действительно не стоило заводить свое хозяйство. Но здесь у внешки концентрация опасных зараженных была не столь высока. К примеру, стаб-салют располагался на стабильном кластере размерами 30 на 40 километров. С трех сторон его окружал листой массив неинтересным монстром. В таком месте вполне можно было и молочную ферму организовать, рассуждала девушка. А у них, блин, только на борделю ума хватило. Даже курни завели, таскают яйца из магазинов. Вот бы нам похожий стап найти, можно было бы развернуться. На второе были макароны с тушенкой и салат из огурцов и помидоров, которые в этой деревне почему-то были особенно вкусными. На третье компот из яблок и абрикос с печеньем, которое уже заканчивалось. Еще одна головная боль для ведьмы – надо искать продукты. Но это уже не сегодня. После сытного обеда ее так развезло, что она едва не уснула прямо за столом. Увидевшая это, Вика подхватила подругу под руку и отвела в соседний дом на приготовленную для нее кровать. Ведьма к этому времени уже с трудом заставляла себя двигаться. Когда она рухнула на кровать, заботливая подруга сняла с нее кроссовки и помогла нормально улечься. «Разбуди меня к ужину!» Успела пробормотать сонная ведьма. Сон она провалилась, как в бездну. Казалось, что только закрыл глаза, и вот уже Вика тормошит ее за плечо. Девушка нехотя поднялась и пошла во двор умываться под старинным рукомойником. На ужин женщины и девушки нажали картошки и нарезали салат. Овощей в огродах хватало, и было бы глупо не использовать такое изобилие. Много было переспевших огурцов и помидоров, и Вика уже успела собрать их семена. Пока Маша спала, вдруг вместе с детьми полила несколько пригнувшихся иглядок грядок конце трапезы или чай с последними бубликами и пряниками. После ужина ведьма собрала на совещание всех взрослых членов команды, учаясь 18-летнюю юлю. У нас в пополнении 10 детей, одна девушка и трое взрослых, сказала она. «Завтра, послезавтра их должен осмотреть знахарь, активировать дары и научить ими пользоваться. Стоит это удовольствие 140 спаранов, а у нас в наличии всего 47 спаранов и 8 горошин, и спараны нужны нам самим». «И что ты предлагаешь?» – спросил Лис. «А что тут предлагать?» Девушка пожала плечами. «У нас только один вариант, и он тебе известен. Патроны из города?» – Первый догадалась Лео. «Ну да», – подтвердила ведьма. Чапай говорил, что 7,62 они купят. Город перезагрузился, оружейка сейчас полная. Бери, сколько сможешь утащить. Но там же элитник! С отрывом воскликнула Вика. Зай, не волнуйся ты так? начала успокаивать подругу Маша. Была же я в городе, и все обошлось. Приму сейчас горошину и постараюсь настроиться так, чтобы я почувствовала элитника раньше, чем он меня. Тварь очень опасная, и угроза от нее должна искать сильная. Настроюсь и буду отслеживать. Если что, просто иду с дороги и бутылку керосина прихвачу, чтобы следы залить. Я где-то читал, что от собак следы красным перцем или табаком посыпают. Ставил свое замечание Лис. Скорее махоркой. Поправила его Лео. Сигареток табак недостаточно вонючий. Думаю, керосина будет достаточно. Прервала дискуссию ведьма. В общем, сейчас приму горошину и поеду. Ники, Лео Лису также рекомендую принять по горошине. С пораны расстоялись в алкоголе, с горохом все было намного печальней. Горошу надо было расстрелить в уксусе и погасить кислоту соды. Еще одно извращение этого ненормального мира. Ворчала Маша, размешивая ложкой получившуюся бурту. Выдохнула, выпила и тут же кинулась запивать грушевым компотом. «Какая гадость!» С чувством прокомментировала она.